Самое название села коренные жители объясняли по-разному. Одни говорили, что так его назвали, потому что, когда при царе-батюшке гнали по сибирскому тракту революционеров, то многие падали от усталости и умирали, потому и по дум. Другие говорили, что название села происходит от слова «впадина», в который раскинулся по дум. Павел Поликарпыч Быков, сосед Петровых, рассказывал Коле, Спирт-заводом в Подуне, раньше до революции, владел Поклевский. Ты на поездах все ездишь? Слыхал, наверное, станцию около Свердловска, Талицу. Так вот, она раньше Поклевской называлась. И жил сам Поклевский там, а сюда раз-два в год являлся. Здесь без него заводом руководил управляющий. Дом его стоял, я еще застал этот дом, около пруда. Примерно на том месте, где барак сейчас гнилой стоит. Дом его богатый, роскошный был. Дворец, да и только. Мраморные ступени вели от дома к пруду. Оранжерея рядом. Зимой и летом цветы. А потом и дворец, и ступени. И всю оранжерею выкорчевали и барак построили. Барак-то скоро сгниет. А дворец бы по сей день стоял. Чем он им помешал? «А дом большой» что революционный стоит. На нём табличка с годом постройки ещё целая. В 1812 году построен. Этот дом до революции занимал один кучер. Сейчас в нём живёт восемь семей. Да и вообще все старинные дома стоят как новенькие, а новые изгниют скоро. Возьми старую школу, больницу, детский сад. Все эти дома Поклевского Все они в прошлом веке построены и будут ещё стоять. Ой-ой-ой. А склады с пирзавода, сколько ты знаешь, сколько им лет? Нет, не знаешь. Им более 200. А не как игрушки. Хрунов хотел расширить школу, снести склады, но ему отказали. Эти склады в Москве на учёте числятся. Никому не дадут их снести. Да и пруд сам взять бы. Он раньше, знаешь, какой чистый был. В нём рыбы полно водилось. А потом у него стали отходы со спирта завода сбрасывать, и вся рыба передохла. Зачем они еще и в пруд отходы сбрасывают? Я по сей день не пойму. Бордянки им что ли мало? Бордянка — речка длиной не более километра, по которой текут отходы спиртзавода. Один карась и ужился, его севуха не берет. Он пристроился, проспиртовался. Живучий ведь, а? Карась. Раньше при Поклевском за прудом следили, чистили его, особенно ключи. Ты ведь знаешь, доски гнилые от ключей, все еще целы, а вода по лоткам текла, и лотки кое-где еще есть. Да и после войны женщин со спиртзавода посылали ключи чистить. Так они за место того, чтобы ключи чистить, ягоды собирали, грибы, а потом на солнышке пуз грели, так и запустили пруд. Я всю Европу прошел, Каких ток мест не видал красивых, но красивее нашей местности не встречал. Сейчас зима, не знаю, доживу ль до весны. Хочется перед смертью вдоль пруда пройти, и си по лесу тоже. Меня так туда тянет. Что за чудную природу Бог создал в Падуне. Летом 1885 года во время путешествия по Восточной Сибири В Пудуне останавливался Кеннон. Кеннон Джордж родился 16 февраля 1845 года в Норфолке, штат Огайо. Умер 10 мая 1924 года в Элбертон, штат Нью-Джерси, американский журналист и Несколько раз бывал в России и прожил в ней в общей сложности более 5 лет. После поездки в 1865 году в Сибирь